Глава тридцать девятая Вновь коготь миротворца В ответ на мой поклон Человек о двух головах Вольготно раскинувшийся на кушетке За алой занавесью Приподнял чашу «Вижу, ты знаешь, К кому пришел!» Сказала левая голова «Да, ты Тифон, Отвечал я, монарх, Единовластный, как сам полагаешь, Правитель всего злосчастного мира» а также множество прочих. «Однако клоняюсь я отнюдь не тебе, а твоему благодетелю Пиатону». Могучей рукою, принадлежавшей совсем не ему, Тифон поднес чашу к губам. Взгляд, устремленный на меня поверх ее золотого ободка, казался взглядом ядовитой Кайсаки, иначе зовущейся «желтой бородой». «Выходит, ты знал Пиатона в прошлом!» Я покачал головой. «Нет». «Я познакомлюсь с ним в будущем». Сделав изрядный глоток, Тифон поставил чашу на столик у изголовья. «Стало быть, мне не солгали. Ты вправду полагаешь себя пророком». «Сам я себя никогда таковым не считал. Но если хочешь, да, мне известно, что умрешь ты на этой самой кушетке. Тело твое, если тебе сие интересно, останется лежать здесь». «Среди ремней, в которых минула надобность, так как держать пиатона в неволе более ни к чему, и всех этих устройств, больше не требующихся, чтобы насильно кормить его. Горные ветры иссушат отнятое у него тело, словно листву, ныне гибнущую совсем юный, и ни одна эпоха этого мира промчится над ним, прежде чем мой приход вновь пробудит тебя к жизни». Тифон расхохотался точности так же, как и при виде обнаженного мною терминус эста. Боюсь, пророк из себя неважный, но, кажется, скверный пророк, куда забавнее истинного. Просто сказав, что после смерти, будет смерть моя когда-либо настанет, в чем я начинаю сомневаться, мне предстоит покоиться среди погребальных хлебов, Черепной полости этого монумента ты всего лишь напророчил бы то, что по силам предсказать любому ребенку. Нет, твои фантазии нравятся мне куда больше, и, может, статься, ты мне еще пригодишься. Говорят, будто ты совершал поразительные исцеления. Наделен ли ты истинной силой? Об этом суди сам. Тифон сел. Охмелел он изрядно. Не принадлежавшее ему тело с трудом удерживало равновесие. — На мои вопросы, видишь ли, придется отвечать. Одно мое слово, и сотня солдат, подчиняющихся лично мне, прибегут сюда, дабы... Сделав паузу, он улыбнулся собственным мыслям. — Дабы сбросить тебя с моего рукава. Как тебе это понравится? Таким образом мы поступаем с рабочими, не желающими трудиться. Отвечай, миротворец, или ты умеешь летать? Не знаю, пока ни разу не пробовал. Возможно, вскоре тебе представится случай попробовать. Что ж, спрошу еще раз, в конце концов... Оборвав фразу, он рассмеялся снова. «В конце концов, для моего нынешнего состояния это вполне естественно. Но в третий раз повторять вопросы не стану. Вправду ли ты наделен силой? Докажи, сияй или умрешь!» Я слегка, на толщину пальца не больше, приподнял плечи, вновь опустил их и, растирая окоченевшие в кандалах руки, ответил. «Убедишься ли ты, что сила у меня есть?» если я сумею погубить одного человека, нанесшего мне обиду всего-навсего, ударив вот по этому столику. Несчастный пиатон уставился на меня во все глаза, а Тифон, улыбнувшись, ответил. — Да, демонстрацию выйдет, весьма убедительная. — Ручаешься словом? Улыбка Тифона сделалась шире прежнего. — Если угодно, ручаюсь, — подтвердил он. «Действуй!» Я, выхватив из-за голенища дирк, вонзил его в середину столешницы, что было сил. Особых помещений для содержания заключенных на этой горе, по-видимому, не имелось, и, размышляя о месте заточения, устроенном для меня, я понял, что моя камера на борту корабля, которому вскоре предстоит превращение в нашу башню маточинов, тоже была устроена, кустарным манерам, причем не так уж давно. Пожелав попросту посадить меня под замок, Тифон мог бы без лишних хлопот освободить одну из самых прочных мастерских и запереть меня там. Однако он явно замышлял нечто большее — напугать, подкупить меня и таким образом залучить в пособники. Тюрьмой мне стал скальный выступ, еще не отсеченный от мантии титанического изваяния Уже наделенного его лицом На продуваемой всеми ветрами вершине скалы Для меня соорудили небольшое укрытие Из парусины и каменных глыб А после принесли туда мясо И редкого изысканного вина Должно быть из личных запасов самого Тифона Затем на моих глазах Там, где выступ примыкал к горе В камень вогнали бревно толщиною Почти с безаньмачту Алкионы Но несколько ниже К основанию бревна приковали цепью с Смеладона, а наверху, продев стальной крюк меж запястья, скованных кандалами, подобно моим, подвесили хилиарха претерианцев. Наблюдал я за ними до самых сумерек, хотя вскоре понял, что у подножия горы разыгралась настоящая битва. Очевидно, Смеладон порядком проголодался. Время от времени он прыгал, пытаясь вцепиться в хилиарховы ноги. Но хелиарх всякий раз успевал подтянуть их кверху, и зверь падал, так как до цели оставалось около кубита, а его жуткие когти, хоть и оставляли в дереве борозды, будто стамески, взобраться выше не помогали. Каких-то полдня и моему обидчику воздалось сверх всякой мыслимой меры, а с наступлением ночи я отнес Смеладону поесть. Однажды по пути в Тракс с Доркас и Иолентой Мне довелось освободить от пут зверя, подвешенного к дереву, примерно таким же образом, как хилиарх к столбу, и зверь меня не тронул. Возможно, от того, что я нес при себе самоцвет, называвшийся когтем миротворца, а может, лишь потому, что слишком ослаб. Этот же смелодон не только съел мясо из моих рук, но и облизал их широким, шершавым, словно наждак языком. Потрогав его клыки, Изогнутые подобно бивнем мамонта, я почесал зверя за ухом, как почесал бы Триския, приговаривая «Что скажешь?» «Мы, те, кто носит мечи, понимаем кое-что в жизни». На мой взгляд, звери способны понимать разве что самые простые, знакомые фразы. Однако лобастая голова смелодона под моей ладонью качнулась, будто согласно кивнув. Цепь крепилась к его ошейнику, парой пряжек в мою ладонь шириной. Расстегнув их, я отпустил несчастного зверя на волю, однако он остался рядом со мной. Освободить Хелиарха оказалось не так легко. На столб я, сжимая бревно коленями, будто стволы сосен, на которые мальчишкой взбирался в некрополе близ цитадели, влез без труда. Горизонт к тому времени опустился гораздо ниже моей звезды, и я запросто мог бы снять хелиарха с крюка да бросить вниз, но не осмелился, опасаясь, как бы он не скатился со скалы либо не угодил прямо в пасть с мелодону. Разглядеть его в темноте уже не удавалось, однако, судя по паре глаз, мерцавших внизу, взирал он на нас весьма пристально. В итоге пришлось мне, накинув его сомкнутые руки на шею, будто хомут, как можно скорее лезть вниз. По пути я чудом не задохнулся, Пару раз едва не сорвался с бревна, но до твердой скалы добрался благополучно и оттащил Хелиарха в укрытие, а Смеладон последовал за нами и пристроился у нас в ногах. Наутро, когда к нам с пищей, водой и вином для меня и факелами на длинных жердях, чтобы отогнать Смеладона, явилась семерка претерианцев, их Хелиарх, полностью пришедший в себя, сумел поесть и попить. Недоумение на лицах солдат не обнаруживших на месте ни Хелиарха, ни Смеладона, немало нас позабавило. Однако выражение их лиц в тот миг, когда оба пропавших отыскались в моем убежище, не идет с ним ни в какое сравнение. «Не бойтесь, сидите сюда», — сказал я. «Зверь вас не тронет, а Хелиарх, полагаю, задаст взбучку разве что за небрежение службой». Солдаты, пусть нерешительно, но подошли ближе, глядя на меня почти с тем же страхом, что и на Смеладона. «Видите, как поступил ваш монарх с Хелиархом, допустившим, чтобы я явился к нему при оружии?» — продолжал я. «Что же он сделает с вами, узнав, что хилиарх по вашему недосмотру, сумел освободиться?» «Всех казнит смертью, сьер!» — ответил Вентнер. «Велит поставить здесь еще пару столбов, а нас развесить по и четверо на каждом». Услышав его голос, Смеладон зарычал, и все семеро поспешили отпрянуть назад. «Верно!» — кивнув, подтвердил Хелиарх. «Я сам бы так и распорядился, если б меня не разжаловали!» «Бывает, люди ломаются, утратив это кичин», — заметил я. «Меня ничто еще не сломило! Не сломит и это!» — отвечал он. Тут я, пожалуй, впервые взглянул на него как на человека. Во взгляде его, холодным жестком, точно камень, чувствовались недюжинный ум и твердость характера. «Ты прав», — признал я. «Бывает, что и ломаются, но не на сей раз. Беги, а этих людей уведи с собой. Отдаю их тебе под командование». Хелиарх вновь кивнул. «Не мог бы ты, миротворец, освободить мне руки?» «Я сам справлюсь, сьер!» — вмешался Вентнер, — шагнув к нам и вынув из кармана ключ. На этот раз Смеладон не издал ни звука. Как только кандалы лязгнули о камень, на котором сидели мы оба, Хелиарх поднял их и швырнул в пропасть. «Руки держи за спиной», — посоветовал я, — «и прячь под плащом. Пусть эти люди отведут тебя к флайеру. Все подумают, будто тебя увозят куда-то еще, для новой кары. Ну а где можно сесть, ничем не рискуя, ты, полагаю, знаешь лучше меня». «Мы улетим к восставшим. Там нас с радостью примут». Поднявшись, он отсалютовал мне, и я тоже, встав, отсалютовал в ответ, как привык в бытность автархам. «Скажи, миротворец, разве ты не можешь освободить урт от Тифона?» — спросил Вентнер. «Мог бы, но не стану, без крайней нужды. Убить правителя легко, легче легкого. А вот не допустить прихода на его место человека еще более скверного...» «Гораздо, гораздо труднее». «Так правь нами сам!» и Я покачал головой. «Сказать тебе, что у меня есть дело куда важнее, ты ведь наверняка решишь, будто я над тобой насмехаюсь, однако это чистая правда». Солдаты закивали, хотя явно ничего не поняли. «Вот что я вам скажу. Сегодня утром я пригляделся к этой горе и оценил, сколь быстро движется вперед работа. Скорость ее неопровержимо свидетельствует, Жить Тюфону осталось недолго. Умрет он на той самой красной кушетке, где возлежит сейчас. А без его повеления раздвинуть занавес, никто не осмелится. Один за другим и слуги его, и рабочие разбегутся отсюда прочь. Со временем машины, бурящие камень, как люди, вернутся за новыми указаниями, но не получат их, а после и сам занавес рассыплется в прах. Солдаты уставились на меня, изумленно разинув рты. «Правителей, подобных Тифону, самодержится многих миров, больше не будет», — продолжал я. «На смену ему придут владыки масштабом помельче. Лучшим и величайшим из коих станет некто по имени Имр, и все они станут подражать Тифону, пока не увенчают коронами каждую из окружающих нас с вами горных вершин. Вот и все, что я хотел сказать вам сейчас, а большего сказать не смогу, даже при всем желании. Ступайте, не медлите». «Мы останемся здесь и погибнем рядом с тобой, миротворец, если будет на то твоя воля!» Сказал Хелиарх. «Не будет. Кроме того, я не умру!» Ответил я, лихорадочно думая, как объяснить им устройство времени, в коем сам мало что смыслю. «Всякий, кто жил когда-либо, жив и до сих пор, только нигде, а когда. Однако сейчас вы в серьезной опасности. Ступайте!» Гвардейцы попятились прочь. Не дашь ли ты, миротворец, нам какой-нибудь знак, какую-нибудь мелочь, на память о встрече с тобой? Конечно, мои руки запятнаны твоей кровью, и руки Гауденция тоже, но остальные не сделали тебе ничего дурного. Слово «знак» послужило мне превосходной подсказкой, и получил он именно то, о чем попросил. Недолго думая, я снял с шеи ремешок с ладанкой человечьей кожи сшитой доркос для когтя, где ныне хранился колючий шип, выдернутый мною из плеча на берегу неугомонного океана, а после на борту корабля Циткиэль, неосторожно сжатый в кулаке. «Вот, эта вещь полита моей кровью», пояснил я солдатам. Не снимая ладони с головы смелодона, смотрел я, как они, отбрасывая по утреннему длинные тени, пересекают отрог, приютивший мое убежище. Возле огромной скалы Быстро превращавшийся в рукав Тифона, хилиарх, следуя моему совету, заложил руки за спину и прикрыл запястье плащом. Вентнер вынул из кобуры пистолет, а двое солдат направили на хилиарха оружие. Таким манером, в виде заключенного под охраной, они спустились по лестнице и скрылись из виду, затерявшись в уличной суете селения, еще не нареченного мною проклятым городом. «Да». Отослал я их с легким сердцем, но теперь после их ухода вновь понял, каково это потерять друга, ибо Хелиарх тоже сделался для меня другом. Казалось, сердце мое, сколько б ни говорили о нем, будто оно тверже стали, вот-вот даст трещину. — Ну, а теперь мне и с тобою придется расстаться, — сказал я Смеладону. — Вообще-то тебе следовало бы отослать во Освояси еще затемно, но... Зверь басовито заворчал. Должно быть, так он мурлыкал, только звук сей нечасто слышал кто-либо из людей. На его громоподобное мур негромким эхом откликнулось само небо. Далеко-далеко за коленями исполинского истукана поднялся в воздух флаер. Поначалу взлетал он медленно, что свойственно всем подобным судам, когда ими движет лишь отторжение урт Однако, набрав высоту, пулей унесся вдаль. Мне тут же вспомнился флайер, который я видел в небе, распрощавшись с Водолом после известного события, нашедшего себе место в самом начале рукописи, заброшенной мною в бездны непрестанно меняющихся мирозданий. В этот момент я и решил, если судьба еще когда-либо отведет мне малую талику досуга, непременно возьмусь за перо, и напишу новую повесть о собственной жизни, а начну с того, как выбросил старую. Откуда берется эта неутолимая жажда оставлять за собою извилистый чернильный след мне неведомо? Но было дело, я вспоминал об одном случае из жизни Имара, а теперь даже познакомился, побеседовал с ним. Однако смысл того случая остается для меня такой же загадкой, как и эта тяга к бумагоморательству. Так пусть же, по крайней мере, схожие случаи из моей собственной жизни не страдают схожей неясностью. Донесшийся откуда-то издали гром, глаз шеренги черных, как сама тьма грозовых туч, растянувшийся шире плеч исполинской фигуры Тифона, прогремел вновь, ближе. Принесенную еду и питье претарианцы сложили в некотором отдалении от моего укрытия. Такова уж цена беззаветной верности, претендующий на оную редко трудится с аккуратностью простого слуги, блюдущего верность лишь собственным обязанностям. Сопровождаемый с мелодоном, я выбрался наружу и унес все в укрытие. Ветры уже затянули песнь бури, а камень у наших ног разбились первые капли дождя. Величиной с добрую сливу, холодные словно лед. Ну что ж, «Лучшего шанса тебе не представиться», — сказал я Смеладону. «Видишь, там все уже под крышу спешат. Беги!» Смеладон, только и ждавший моего позволения, сорвался с места и помчался прочь, покрывая каждым прыжком целый десяток кубитов. Миг, и он скрылся из виду за кромкой каменного плеча, а спустя еще миг вновь показался вдали, словно рыжая молния, побуревшая под дождем. Солдаты с рабочими разбегались с его пути, будто пищухи, чему я был искренне рад, ведь любое оружие зверя, сколь оно не ужасно на вид, всего лишь игрушка в сравнении с оружием человеческим. Удалось ли ему благополучно вернуться в свои охотничьи угодья, мне неизвестно. Хотя я в этом нисколько не сомневаюсь. Что до меня, сам я какое-то время сидел в укрытии, слушая голос бури, и лениво жуя хлеб с фруктами. Но вскоре разбушевавшийся ветер сорвал и унес парусину, укрывавшую меня сверху. Поднявшись, я взглянул вдаль сквозь завесу дождя и увидел отряд солдат, шагающих через плечо изваяния в мою сторону. Поразительно, но еще я увидел земли без солдат и без ливня. Нет, новые земли вовсе не распростёрлись, там, где зияла пропасть, Жуткая, завораживающая бездна осталась на прежнем месте. Отвесная каменная стена, тянувшаяся к низу, по меньшей мере на лигу, словно речной порог исчезала в изумрудной зелени высокогорных джунглей, тех самых, что некогда в свое время укроют деревню волшебников, которую нам с малышом-северианом предстоит миновать. Скорее, знакомые направления — вверх, вниз — вперед-назад, влево-вправо, раскрылись словно бутон, нежданно-негаданно явив взору лепестки новых сферот, до сих пор от меня сокрытых. Один из солдат выстрелил. Ударивший в камень у моих ног, луч расколол скалу, словно резец воятеля. Тут я и понял, что они посланы покончить со мной. Вероятно, один из гвардейцев, ушедших с разжалованным хилиархом, взбунтовался против уготованной ему участи и донес о происшедшем, однако бегство остальных помешать не успел. Второй солдат тоже направил оружие в мою сторону, и я, дабы не искушать судьбу, шагнул с залитой дождем скалы на новую землю.